Этот рваный ритм моих странных стихов обусловил суровый климат. А ведь я, несмотря на всю грязь и всю ложь, был влюблен в тебя, Украина. И пускай говорить с телевизором, раз грязные там рулят демиурги, я скажу я в ответ, не грязней, чем в Москве, и не гажет, чем в Петербурге. И ведь хватит с нас всех, мы наелись вполне, вашей нефти и вашего газа. И по вашим деньгам, проводам и долгам прет огонь неформального джаза. Сердце гипербореи живо до сих пор, ведь не может пропасть часть вселенной. Но власть — это только надуманный ссор, все, кто видел дорогу, не тлены.